Глава двадцать шестая. Джойс. Кто не рискует, тот не выигрывает. Вроде бы так оно говорится. Именно поэтому я пригласила Бернарда пообедать. Приготовила баранину с рисом. Баранина от Вайтрос, а рис от Лидл. Я всегда так делаю, и честное слово никакой разницы не заметно. Сейчас здесь всё чаще появляются фургоны Lidl. Народ просёк фишку. Бернард всё равно не из тех, кто почувствует разницу. Я знаю, он каждый день питается в ресторане. Что ест на завтрак, понятия не имею, но этого обычно ни про кого не знаешь. Я привыкла пить чай с тостами под местное радио. Некоторые завтракают фруктами, да? Не знаю, когда завёлся этот обычай, но он не по мне. С Бернардом это было не свидание, не подумайте. Но всё-таки я попросила Элизабет не говорить Рону с Ибрагимом, потому что они бы от меня не отстали. Будь это свидание, а это не оно, я бы так и сказала. Он любит поговорить о покойной жене. Я не против, я его понимаю, но Все же это не просто. Хотя не мне бы жаловаться, знаю. Может, я чувствую себя виноватой, потому что почти не вспоминаю Джерри вслух? Наверное, это не помогло бы мне держать себя в руках. Я охраню Джерри тугим комочком, только для себя. Мне кажется, если распустить этот комочек, он меня накроет, а то и взорвется. Знаю, глупо. Джерри понравилась бы в Куперс-Чейзи. Столько комитетов. По-моему, несправедливо, что он сюда не попал. Ну вот. О чём я ей говорю? Слёзы щиплют глаза, совсем не ко времени и не к месту. Я же писать взялась. Жена Бернарда была из Индии. В те времена нам очень необычно И женаты они были сорок семь лет. Въехали сюда вместе, но через полгода с ней случился инсульт, и она попала в ивы. Умерла полтора года назад, еще до меня. Как он о ней рассказывает. Жаль, что мы с ней не встретились. У них одна дочка, Судхи. Она живет с партнером в Ванкувере. Они приезжают пару раз в год. Вот если бы Джоанна переехала в Ванкувер, а с неё станет. Мы не только об этом говорили. Не хочу, чтобы у вас сложилось сложное впечатление. Мы обсуждали бедного Тони Карона. Я призналась Бернарду, что меня очень волнует его убийство. Он на меня так покосился, Я сразу вспомнила, что не с каждым можно говорить, как с Элизабет, Роном и Ибрагимом. Но между нами девочками косой взгляд Бернардо к Лицу. И ещё немножко поговорили о его работе, хотя я всё равно ничего не уразумела. Если вы понимаете, что такое инженер-химик, то к его умнее меня. Не поймите неправильно, Я знаю, что такое инженер, и что такое химик тоже, только они у меня не связываются между собой. И я рассказала немножко о своей работе и несколько анекдотов про пациентов. Он посмеялся. А когда я рассказывала, как молодой интерн засасывал своё хозяйство пылесосом, у него глаза так заблестели, что я воспрянула духом. Приятно было видеть. Больше ничего не скажу, но чую, что в Бернэрде кое-что ещё кроется, если к нему подобраться. Я умею отличить одиночку от одинокого. Бернард одинокий. Это можно вылечить. Меня тянет к бесприютным. Джерри был из бесприютных. Я это сразу поняла. Всегда смеялся и острил Но ему нужен был дом. Я дала ему дом, а он мне взамен куда больше. Ох, Джойс! Как здесь было бы хорошо этому чудесному человеку. Меня понесло совсем как Бернарда, да? Хватит уже, Джойс. Какая глупость. Вот и слёзы потекли. Пусть себе текут. Если иногда не поплакать, кончишь тем, что будешь плакать без умолку. Элизабет пригласила Донну с её старшим инспектором навестить нас ближе к вечеру. Она хочет передать им то, что мы узнали о Джоанне и Карнелиусе, и попытается получить кое-что взамен. Сегодня не четверг, поэтому Элизабет спросила: "Нельзя ли нам собраться у меня в гостиной?" Я сказала, что для всех там маловато места, а она, что для её цели так даже лучше. Попрежать старшего инспектора и посмотреть, что мы сумеем из него выдавить. Такой у неё план. Говорит, что научилась этому на службе, только теперь у неё нет доступа к оборудованию, которое они тогда применяли. Она чётко распорядилась. Никто не выйдет из комнаты, пока мы не выдадим у старшего инспектора Хатсона что-нибудь полезное. Меня она попросила что-нибудь испечь. Я пеку кексы с лимоном и ещё кофейно-каштановые на всякий случай. Взяла миндальную муку, раз у них во всё живое, из неё так вкусно получается, и я давно искала случая попробовать. Ибрагим, я вижу, Всё хочет найти у себя непереносимость глютена, а тут у него не будет повода. Думаю, не прилечь ли немножко вздремнуть. Сейчас четверть четвёртого, а я обычно не сплю днём после 3, а то потом ночью не уснуть. Но последние дни выдались такими наполненными, что, может, я заслужила маленькое отступление от правил. Добавиле ещё, что эти Кофейные каштановые у Бернарда оказались любимым лакомством, но не делайте из этого далеко идущих выводов.